Даниэль мог бы укрыться от холода и ветра, пройдя по внутренней галерее, но Уайт-Холл уже сидел у него в печенках, поэтому он вышел наружу, пересек пару дворов и оказался перед дворцом для приемов, перед которым когда-то сняли голову Карлу Первому. Люди Кромвеля держали пленного монарха в Сент-Джеймском дворце, и на казнь его вели через парк. Четырехлетний Даниэль, сидя у отца на плечах, видел каждый королевский шаг. Сегодня 39-летнему Даниэлю предстояло воспроизвести последний путь короля, только в обратную сторону. 20 лет назад Дрейк первым бы признал, что почти все достижения Кромвеля сведены на нет реставрацией но, по крайней мере, Карл Второй, был протестантом или хотя бы для приличия притворялся. Разумеется, Даниэлю не следовало придавать своей прогулке слишком большое символическое значение, не хватало только как Исааку видеть в каждой мелочи таинственный знак свыше. И все же он невольно воображал, будто время покатилось вспять еще дальше, за царствование Елизаветы в дни Марии Кровавой. Тогда Джон Уотерхаус, дед Дрейка, бежал в Женеву, осиное гнездо кальвинистов. Он вернулся лишь после воцарения Елизаветы вместе с сыном Кальвином, отцом Дрейка и многими другими англичанами и шотландцами, разделявшими его религиозные взгляды. Так или иначе, Даниэль шел через старый турнирный двор, и спускался по лестнице в Сент-Джеймский парк на пути к человеку, который по всему обещал стать новой кровавой мэри. Джеймс, герцог Йоркский, жил в Уайт-Холле с королем и королевой, покуда склонность англичан собираться толпой и жечь крупные предметы при одном упоминании его имени не понудила короля сплавить братца куда подальше, скажем, в Брюссель или Эдинбург. С тех пор Джеймс оставался своего рода политической кометой, большую часть времени пребывал за пределами видимости, но нет-нет, доврывался в Лондон и пугал всех до полусмерти, пока пламя костров и горящих католических церквей не прогоняло его обратно во тьму. Затем король потерял терпение, распустил парламент, вышвырнул вон Болструдов, и бросил остальных десентеров за решетку. Джеймс вернулся вместе со своей свитой, хотя поселился не в Уайт-Холле, а в Сент-Джеймском дворце. От уайт холла туда было пять минут хода, через несколько садов, парков и торговых рядов. Почти все старые деревья повалил дьявольский ветер, который пронесся над Англией в день похорон Кромвеля. Мальчишкой, раздавая памфлеты на пэл Даниэль видел, как сажают молодые деревца. Сейчас у него сжалось сердце при виде того, как они вымахали. За весну и лето придворные протоптали колеи на дорожках между деревьями. Теперь здесь было пусто. Ни гуляющих, ни парадных процессий. Бурые колдобины превратились в тонкую корочку замерзшей грязи, на месиве из земли и конского навоза. Башмаки Даниэля все время продавливали ее и уходили в вязкую жижу. Он старался подальше обходить вмятины от конских копыт, оставленные несколько часов назад гвардейским полком Джона Черчилля во время показательных учений. Гвардейцы скакали взад-вперед и рубили головы соломенным чучелом. Чучела не были наряжены вигами и десентерами, тем не менее и Даниэль, и лондонцы-палящие костры на Чаринг-Кросс прекрасно понимали намек. Некий Наум Тейт недавно перевел на английский полуторавековой давности поэму итальянского астронома Джероламо Фракасторо, озаглавленную в оригинале «Сифилис сайв морбс галликивс» а у Тейта – сифилис или поэтическая история французской болезни. И в оригинале, и в английском переложении речь шла о пастухе по имени Сифиль, которого, как всех мифических пастушков, постигла страшная и совершенно незаслуженная участь первым подцепить одноименный недуг. Пытливые умы гадали, с какой стати мистер Тейт взял на себя труд переводить латинские вирши, без которых англичане спокойно прожили 150 лет. Стихи о болезни, сочиненные астрономом. Некоторые ехидные лондонцы полагали, что разгадка кроется в определенных параллелях между пастушком и герцогом Йоркским. Например, все любовницы и жены упомянутого герцога заболевали сказанной хворью. Первая жена, Анна гайд от нее, скорее всего, и умерла. Дочери Мария и Анна страдали глазами и по женской части. А сам герцог был то ли непроходимо туп, то ли совершенно невменяем. Даниэль, как натурфилософ, отлично понимал склонность людей всему подыскивать объяснение, склонность порочную и граничащую с суеверием. Однако сходство между пастушком Сифилем и Джеймсом, наследником трона, и впрямь выглядело не случайным. Словно желая развеять последние сомнения, сэр Роджер Элстранж сейчас запугивал Тейта, понуждая того разыскать и перевести другие замшелые латинские поэмы. Все точно знали, что Элстранж это делает и догадывались зачем. Джеймс был католиком и хотел стать святым, Все к тому сходилось, потому что родился он 52 года назад в Сент-Джеймском дворце, дворце святого иакова. Здесь был его настоящий дом. Здесь в юные лета он обучался тому, что положено знать принцу, французскому и фехтованию. Во время гражданской войны его вывезли в Оксфорд и более или менее бросили на произвол судьбы. Иногда папаша прихватывал сына в очередное сражение, за очередной трепкой от Оливера Кромвеля. Какое-то время Джеймс болтался вместе с кузенами, сыновьями своей плодовитой, но невезучей тетки Елизаветы, зимней королевы. После поражения в гражданской войне он вернулся в Сент-Джеймский дворец, где и жил в качестве избалованного детяти-заложника, гуляя по парку и время от времени предпринимая мальчишеские попытки убежать со всеми их непременными атрибутами включая шифрованные письма тайным сторонникам. Одно такое письмо перехватили, призвали Джона Уилкинса его расшифровать, после чего парламент пригрозил отправить Джеймса в куда менее гостеприимный тауэр. В конечном счете он все-таки выскользнул из парка, переодевшись в девичье платье, и бежал через море в Голландию. Покуда гражданская война в Англии затихла, Возмужавший Джеймс мотался между Голландией, островом Джерси и парижским пригородом Сен-Жермен, коротая время в приличествующих принцу забавах, верховой езде, охоте и распутстве. Кромвель тем временем продолжал сокрушать роялистов на каждом шагу. Не только в Англии и Шотландии, но даже во Франции. Вскоре Джеймс остался без гроша и вынужден был стать воякой очень, к слову, неплохим, под знаменами маршала Тюренна, блистательного французского полководца. По дороге Даниэль несколько раз поворачивал голову и смотрел на север через Пэл-Мэл. Перспектива всякий раз открывалась новая, в полном соответствии с утверждениями доктора Лейбница. Однако при удачном параллаксе зданий можно было различить за кострами, которые жгли недовольные протестанты, просвет улиц, названных в честь незаконных королевских отпрысков, площадь, где Роджер Комсток и Стерлинг Уотерхаус возводили дома и лавки. На постройку некоторых пошли камни от особняка Джона Комстока, те самые, что Джон Комсток в свое время позаимствовал из развалин Южного трансепта прежнего собора Святого Павла. В окнах горели огни, из труб поднимался дым, Пахло по большей части углем, но порой ветер доносил аромат жареного мяса. Пробираясь по колдобинам пустого парка, перешагивая через головы срубленные с чучел несколько часов назад, Даниэль нагулял себе аппетит. Хорошо было бы сейчас посидеть у камелька с кружкой в одной руке и куриной ножкой в другой, однако он продолжал упрямо идти к своей цели. К какой именно? До Сан-Джеймского дворца оставалось все меньше, и ответ надо было найти до того, как он туда доберется. В какой-то момент Кромвель, как нетрудно поверить, заключил союз с Францией, и юному Джеймсу пришлось влачить унылое нищенское существование в испанских Нидерландах. Во Фландрии он сколотил армию из беглых ирландцев, шотландцев и англичан, и некоторое время досаждал к войскам в окрестностях Дюнкерка. После реставрации он вступил в наследственный титул верховного адмирала и принял участие в нескольких увлекательно-кровопролитных схватках с голландским флотом. Так вышло, что сестры его поумирали молодыми, брат Карл не сумел произвести на свет законного наследника и в вопросе продолжения рода мать могла рассчитывать только на Джеймса. Покуда матушка жила себе припеваючи во Франции, ее заловку Елизавету пинали по Европе, как набитый соломой свиной пузырь по ярмарочной площади. Тем не менее, Елизавета рожала с нечеловеческой быстротой и заполнила всю Европу своим потомством. Многие ее дети кончили ничем, однако дочь София поддержала фамильную традицию семьи, дожившими до совершеннолетия отпрысками. В итоге по количеству приплода Генриетта Мария Французская, мать Карла и Джеймса, проигрывала жалкой зимней королеве. Джеймс был единственной ее надеждой, соответственно она всеми правдами и неправдами оберегала его от опасности, оставляя у Джеймса чувство, что он уничтожил меньше неприятельских армий и потопил меньше вражеских флотов, чем мог бы не мешай ему матушка. Чем он занимался после 1670 -го? Добывал в Африке золото, а когда из этого ничего не вышло – негров. Без особого успеха убеждал английских дворян переходить в католичество, жил в Брюсселе, потом в Эдинбурге, рыскал по Шотландии, истребляя диких пресвятырян в их сельских молельнях. На самом деле он просто ждал своего часа, в точности, как Даниэль. 12 лет пронеслись волоча Даниэля за собой, словно всадника, зацепившегося ногой за стремя. Что это означает? Что пора взять дело в свои руки и навести в жизни порядок, найти чему посвятить отпущенные ему годы. Он слишком уподобился Дрейку, дожидаясь некоего апокалипсиса, который никогда не наступит. При мысли, что Джеймс будет править Англией душа в душу с Людовиком XIV», «Даниэлю делалось худо. Вот оно бедствие, такое же, как великий лондонский пожар. Осознание явилось разом, как Афина из головы Зевса оставалось лишь сортировать его следствия. В чрезвычайных ситуациях нужны решительные меры, например, взрывать дома, как Карл II, или открывать шлюзы, оставляя пол Голландии под водой, как Вильгельм Оранский» или даже свергать королей и рубить им головы, как Дрейк и его сподвижники. Такие как Карл, Вильгельм, Дрейк действуют без колебаний, в то время как Даниэль то ли а. жалкое трусливое ничтожество, то ли б. мудро выжидает время. Может быть, для того Господь с Дрейком и отправили его в этот мир, чтобы он сыграл некую ключевую роль в последней схватке между вавилонской блудницей она же римско-католическая церковь, с одной стороны, и свободной торговлей, свободой совести, конституционной монархией и прочими англосаксонскими добродетелями с другой. В схватке, которая предстояла начаться примерно через 10 минут. «Латиняне теперь чувствуют себя при дворе куда увереннее, чем когда-либо со времен Реформации» – дневники Джона Ивлина. Мысли эти настолько напугали Даниэля, что при входе в Сан-Джеймский дворец у него едва не подломились колени. Неловкость, впрочем, получилась бы куда меньше, чем можно вообразить. Снующие туда-сюда придворные и гренадеры, согревающие руки над синим огнем, колебаемых ветром факелов, сочли бы просто, что с очередным безумным пуританином приключился религиозный экстаз, Однако Даниэль устоял на ногах и даже втащил себя по лестнице, оставляя на полированном камне грязные отпечатки башмаков. Наследить при входе – сомнительное начало для заговорщика. Сент-Джеймский дворец был просторнее бывших апартаментов Джеймса Уайтхолли. И, как отметил сейчас Даниэль, дал тому возможность завести собственный двор, который пересечет парк, и заменят двор Карла в миг перехода власти. То было странное смешение оголтелых попистов и серой посредственности. Даниэль ругал себя за то, что не присматривался к этим людям внимательнее. Кто-то из них будет исполнять ту же роль и разыгрывать те же диалоги, что и предшественники, но кто-то, если размышления Даниэля на королевской пристани не полная чушь, обладает уникальными перцепциями. Их следует распознать. Пробираясь через дворец, Даниэль видел все меньше гренадеров и все больше красивых зеленых щиколоток, мелькающих под пышными юбками. У Джеймса имелось пять главных любовниц, включая графиню и герцогиню. И семь второстепенных, по большей части веселых вдовушек, тоже, разумеется, не обычьих. Почти все они были фрейлины, что позволяло им безвылазно торчать в Сент-Джеймском дворце. Даниэль героически старался уследить за подобными вещами и мог по памяти перечислить королевских любовниц, но герцогских не превозмог. Впрочем, было эмпирически установлено, что герцог не способен пропустить ни одной молодой особы в зеленых чулках, так что Даниэль мог более или менее отсортировать их, просто глядя на щиколотки. С любовницами следовало повременить до тех пор, пока он не узнает хотя бы, как их зовут. Оставались приближенные. Некоторые сполна определялись словами «придворные» или «безмозглые щеголи», других следовало изучить и понять во всем многообразии их перцепций. Даниэль содрогнулся при виде субъекта, которого-нибудь тот во французском дворянском платье принял бы за шаромыжника. Казалось, это плод какого-то чудовищного эксперимента, поставленного королевским обществом. Две человеческие головы, одну побольше, другую поменьше, разрезали пополам и срастили по шву. Субъект постоянно дергался, словно половинки головы спорят, куда смотреть. Время от времени спор заходил в тупик, тогда он замирал на несколько мгновений, открыв рот. Потом моргал и вновь с сильным французским акцентом обращался к своему собеседнику, молодому офицеру Джону Черчиллю. Лучшая половина странного француза выглядела лет на 40-50. То был Луи де Дюра, племянник маршала тюрена, давно и прочно осевший в Англии. Женившись на правильной англичанке и собрав для Карла II изрядно налогов, Он стал бароном Траулейским, Виконтом сонским и графом Февершемским. Февершем, как его обычно называли, был постельничем Карла II, и сейчас ему следовало находиться у уайт -холле. Его отсутствие на месте можно было бы расценить как постыдное небрежение обязанностями. Однако Февершем к тому же командовал конной гвардией, что давало ему предлог околачиваться в Сент-Джеймском дворце. Джеймс, ненавистный всем, но здоровый будущий король, нуждался в охране больше всенародно любимого, но умирающего Карла. За угол и в другой зал. Такой холодный, что у говорящих изо рта поднимался пар. Даниэль приметил Пеписа и направился было к нему. Тут порыв сквозняка из неплотно опригнанной рамы. Отогнал облачко пара от человека, с которым тот разговаривал. Даниэль узнал Джеффриса. Лицо его с годами обрюзгло, но глаза были все так же прекрасны и смотрели прямо на Даниэля. На миг его парализовало, как мелкого зверька под гипнотическим взглядом змеи. Однако он сообразил, отвернулся и юркнул через ближайший дверной проем в галерею, соединяющую различные герцогские покои. «Где-то здесь томилась Мария Беатриса Деэсте». Она же Мария Моденская, вторая жена герцога. Даниэль старался не думать, что она чувствует. Итальянская принцесса, выросшая между Геной, Флоренцией и Венецией, окруженная любовницами мужа Сифилитика, окруженного, в свою очередь, протестантами, окруженными в свой черед холодным Северным морем, в бессрочном заточении... С единственной целью в жизни произвести на свет сына, чтобы трон закрепился за католиками, но до сих пор бесплодная. Куда веселее выглядела Катерина Сэдли, герцогиня Дорсетская, которая и прежде была не бедна. А теперь еще заполучила пенсион, родив двух из бесчисленных незаконных отпрысков Джеймса. Она была не хороша собой, не католичка и даже не потрудилась натянуть зеленые чулки, но обладала загадочной властью над герцогом к зависти прочих его любовниц. Катерина Сэдли прогуливалась по галерее с иезуитом, отцом Петром, который, помимо прочего, наставлял в католической вере незаконных детей Джеймса. Лицо мисс Сэдли светилось улыбкой, и Даниэль подумал, что иезуит рассказывает что-то забавное о проделках ее детей. Галерею, лишенную окон, освещали лишь несколько свечей. Он должен был казаться им призраком. Бледное лицо, темное платье, пуританский фантом, ночной кошмар, от которого никогда не избавится аристократам, пережившим гражданскую войну. Умилённые улыбки сменились тревожным взглядом. Кто это? Приглашённый гость или фанатик-убийца? Даниэль сознавал всю свою гротескную неуместность, однако годы в Тринити-колледже научили его многому. Он поклонился герцогине дарсетской и обменялся натянутыми приветствиями с иезуитом. Эти люди никогда его не полюбят. Между ними никогда не будет добрых доверительных отношений, и все же была в происходящем некая неприятная симметрия. Он видел недоумение на их лицах, затем узнавание и, наконец, вежливую маску, под которой они силились, определить, зачем он здесь и как Даниэль Уотерхаус вписывается в общую картину событий. Если бы Даниэль поднес зеркало к собственному лицу, он увидел бы ту же смену выражений. «Он один из них». Не столь влиятельный, не столь сановитый, вернее, вовсе без всякого сана. Однако он здесь, сейчас, единственный сан, имеющий вес в глазах этих людей. Быть тут, дышать воздухом дворца, раскланиваться с герцогскими любовницами, своего рода посвящение. Дрейк сказал бы, что просто войти к таким людям, как проявить к ним элементарную вежливость, значит стать соучастником власти». Когда-то Даниэль вместе с другими смеялся над отцовскими разглагольствованиями. Теперь он понял, что все так и есть, ибо когда герцогиня его узнала и назвала по имени, он почувствовал гордость. Дрейк, будь у него могила, перевернулся бы в гробу, однако могила Дрейка в воздухе, над Лондоном. Очередной порыв ветра налетел на дворец, и старые потолочные балки затрещали. Герцогиня наградила Даниэля следующей улыбкой, у него была любовница, и мисс Сэдли это знала, несравненная Тесс, умершая от оспы пять лет назад. Теперь у него не было любовницы, и мисс Сэдли, вероятно, знала об этом тоже. Он настолько замедлил шаг, что почти остановился. Сзади послышались стремительные шаги, и Даниэль втянул голову, ожидая, что тяжелая рука ляжет ему на плечо, Но двое придворных, затем еще двое, включая Пеписа, разошлись за его спиной, как ручей перед камнем, и вновь сошлись у большой готической двери, такой старой, что дерево от времени стало серым, словно небо. Последовал некий длительный ритуал – постучать, прокашляться, повертеть ручку, дверь отворилась изнутри, петли застонали, как тяжело больной, Сент-Джеймский дворец содержался в лучшем порядке, чем уайт и все равно это был огромный старый дом. Куда более ветхий, чем тот, что выстроил Комсток и купил Англси. Однако тот дом рухнул и обрушил его не государственный переворот, а рынок. Комстока и Англси сгубили не свинцовые пули, а золотые монеты. У людей, что селились теперь на развалинах, такого боеприпаса было в достатке. Чтобы привести в движение эти силы довольно властные способности решать и действовать, ему сделали знак войти. Пепис шагнул навстречу, протягивая руку, словно хотел взять Даниэля под локоток. Будь Даниэль герцогом, Пепис сейчас шепнул бы ему на ушко мудрый совет. «Что мне сказать?» – спросил Даниэль. Пепис ответил сразу, как будто три недели репетировал этот разговор перед зеркалом. «Не думайте слишком много о том, что герцог боится и ненавидит пуритан, Даниэль. Думайте лучше о тех, кого герцог любит, о папах и полководцах». «Хорошо, мистер Пепис, я о них думаю, и мне ни капли не легче». «Верно». Роджер мог отправить вас на заклание, а герцог может увидеть в вас убийцу. Коли так, любые попытки подольститься будут восприняты превратно. Да вы в этом и не сильны. Что ж, если мне суждена казнь, я должен мужественно положить голову на плаху. Спойте парочку гимнов, поцелуйте Джека Кетча и простите его заранее». — Покажите этим вертопрахам, чего вы стоите. — Вы правда думаете, что Роджер послал меня сюда ради... — Разумеется, нет. Я пошутил. — Есть традиция убивать вестника. — Как нетрудно вам будет поверить, Даниэль. Герцог восхищается некоторыми качествами пуритан. Их строгостью, их сдержанностью, их неколебимостью. «Он видел Кромвеля в бою, Даниэль. Он видел, как Кромвель вырубил под корень поколение придворных щеголей и не забыл этого. Вы хотите, чтобы я изобразил Кромвеля? Изображайте, кого хотите, Даниэль, только не придворного». Сэмюэль Пеппис крепко взял Даниэля за локоть и практически втолкнул в дверь. Даниэль Уотерхаус стоял перед Джеймсом, герцогом Йоркским. Герцог был в белокуром парике, светлая кожа и выпуклые глаза всегда придавали ему сходство с юнцом, только каким-то уродливо-старообразным. Вокруг придворные перешептывались и переминались с ноги на ногу. Иногда звякала шпора. Даниэль поклонился, Джеймс словно и не заметил. Несколько мгновений они смотрели друг на друга. Карл давно бы отпустил остроту, Разрядил обстановку, дал Даниэлю понять, как к нему относятся. Джеймс лишь выжидательно молчал. «Как мой брат, доктор Уотерхаус?» – спросил он наконец. По тону вопроса Даниэль понял, что Джеймс понятия не имеет, насколько плох его брат. Все знали крутой нрав герцога, никто не осмелился сказать ему правду. «Ваш брат умрет в течение часа», – сказал Даниэль. Словно набиваемые на бочку обручи, кольцо придворных сжалось и напружинилось. «Так ему хуже?» – вскричал Джеймс. «Он был при смерти все это время. Почему же никто мне прямо не сказал?» Правильный ответ был бы, вероятно, «Говорили, да вы не поняли. Однако никто не смог бы такое произнести». «Не знаю», – отвечал Даниэль. Роджер Комсток, Сэмюэль Пеппис и Даниэль Уотерхаус стояли в передней Уайт-Холла. «Он сказал, меня окружают люди, которые боятся говорить мне правду в глаза. Он сказал, я не такой многогранный, как мой брат, не настолько многогранный, чтобы быть королем. Он сказал, мне нужна ваша помощь». «Он так и сказал?» – изумился Роджер. «Разумеется, нет», – фыркнул Пеппис, – «но подразумевал» передней были две двери. Одна вела в Лондон, и пол Лондона, казалось, собралось по другую ее сторону. Вторая вела в королевскую опочивальню, где у ложа умирающего собрались Джеймс, герцог Йоркский, герцогиня Портсмутская, главная любовница короля, отец Хаддингтон, католический священник, и Луи де Дюра, граф Февершемский. «Что еще он сказал?» – спросил Роджер. «А главное, что еще подразумевалось?» «Он туп и неподатлив, потому нуждается в ком-нибудь сообразительном и гибком. Очевидно, считается, что я обладаю обоими этими качествами». «Отлично!» — воскликнул Роджерс, не вполне уместный сейчас веселостью. «Благодарите мистера Пепписа. Герцог ему доверяет, а мистер Пеппис хорошо о вас отзывался». «Спасибо, мистер Пеппис. Всегда пожалуйста, доктор Уотерхаус, что заверили герцога в моей трусливой готовности поступаться убеждениями. Как ни горько мне было бы возводить на вас столь гнусный поклёб, Даниэль, я охотно бы это сделал, чтобы услужить доброму другу», мигом откликнулся Пеппис. Роджер нетерпеливо спросил. «Его высочество, обращался к вам за советом?» «По пути через парк я сообщил ему, что мы живем в протестантской стране, и он принадлежит к религиозному меньшинству. Герцог был ошарашен». «Должно быть, для него это тяжелый удар». «Я посоветовал ему обратить сифилитическое слабоумие себе на пользу. Оно продемонстрирует народу, что король тоже человек и в то же время послужит оправданием части его поступков». «Вы такого не говорили. Доктор Уотерхаус просто проверяет, внимательно ли вы слушаете», — вставил Пепис. «Он сказал мне про свой сифилис 20 лет назад вебсами, объявил Даниэль. «И тайна, тогда это была тайна, не выплыла на свет немедленно. Быть может, потому он меня и уважает». Роджера не интересовали столь старые новости. Взгляд его был устремлен в противоположный угол, где плечом к плечу стояли отец Петр и французский посол Барильон. Одна из дверей отворилась, за ней на испачканной постели лежал покойник. Отец Хаддингтон осенял его крестным знамением, бормоча последние строки елеопомазания Герцогиня Портсмутская рыдала в платок, а герцог Йоркский нет. Король Англии, молился, сжав руки. Герцог пошатываясь, вышел из комнаты и прислонился к косяку, нерадостный и неопечаленный, просто растерянный. Он только что стал главнокомандующим английской армией. У Поля Борельона было такое лицо, будто он тайком сосет шоколадный трюфель. Сэмюэль Пеппис, Роджер Комсток и Даниэль Уотерхаус озабоченно переглянулись ну как милорд спросил Пепис. что а король умер февершем закрыл глаза и уронил голову на локоть словно собрался вздремнуть да здравствует напомнил Пепис. февершем очнулся да здравствует король да здравствует король да здравствует король да здравствует король подхватили все. Отец Хаддингтон завершил обряд и повернулся к двери. Роджер Комсток воспользовался моментом, чтобы перекреститься. «Не думал, что вы католик, милорд», — заметил Даниэль. «Заткнитесь, Даниэль. Вы же знаете, что я горой за свободу совести. Разве я когда-нибудь допытывался о вашей религии?» — отвечал маркиз Равенскарский.